Глава седьмая Легкий омеговский сендер несся по внуковому полю, подпрыгивая на ухабах. Крум рулил к заброшенному поселку, выжимая из машины все. Рядом сидел Демир, сзади жив с Тодором, они поддерживали раненого ферзе Вцепившись в гнездо для канистры, сваренное из арматуры, Стоян растянулся на багажнике, выставив длинное ружье, готовый выстрелить в преследователей при любой возможности. Именно Стоян оказался самым расторопным, когда на дороге в ситуньскую пойму Кодор наткнулся на монашеский патруль. Старший Верзила выхватил динамитную шашку, поджег фитиль и метнул в тевтонец. Она угодила точно в люк на крыше. Под броней гулко бухнула, тяжелая машина съехала на обочину и встала. Из щелей в кабине повалил густой дым. Демир сразу освободил водительское сиденье. Крум прыгнул за руль, развернул сендер и помчался на юг, не дожидаясь, пока с вершины холма спустится второй бронированный тефтонец. План у Крума был простой оторваться от преследователей, въехать в заброшенный поселок, спрятаться и попробовать разобраться с монахами. Вывернув роль, он направил Сендер к видневшемуся впереди Ленинскому тракту. Широкий, с покосившимися фонарными столбами на обочине, покрытый изломанным асфальтом тракт, темной лентой тянулся вдоль опушки леса, пропадая между холмами, над которыми нависали обломки эстакады. Если выехать на него, то можно значительно опередить преследователей, выиграть время для засады. Монахи на тяжелой машине и без того заметно отставали, но погоню пока не прекращали. Крум глянул назад. Тевтонец остановился. Пулемет выдал длинную очередь, но то ли стрелок был неважный, то ли прицел сбит, пули прошли высоко над головами мутантов. После чего Тевтонец рыкнул и покатил, раскачиваясь на ухабах, набирая скорость к Ленинскому тракту. «Они не отстанут от нас!» — сказал Демир, когда Крум подрулил к эстакаде между холмами. «Погонят к одной из своих застав». Сендер вильнул, сбираясь под отлогой насыпи, выехал на дорогу и встал колесами в накатанную караванами колею. Проскочив под эстакадой, машина заметно прибавила в скорости. Вдалеке справа виднелись развалины поселка. Демир обернулся. «Стоян! Видишь их?» «Нет!» «Вперед, смотрите!» — крикнул Крум. «Держись!» Он резко бросил машину влево, объезжая глубокую рытвину. Демир ахнул, вовремя схватившись за борт. «Нужна остановка!» Старик снова оглянулся. «Перзь совсем плохой. Перевязает на...» Раздался хлопок. Сендер подбросила. Крум едва удержал руль. Их вынесло на обочину. Машина запрыгала по ухабам, поднимая пыль. «Колесо!» — закричал следопыт. «Колесо пробило!» машину болтала из стороны в сторону. Крум вернулся от фонарного столба. Снова выскочил на дорогу. Не снижая скорости, пронесся по ровному участку, навалившись грудью на руль, чтобы не стащило в занос. Впереди показалась развилка. Ленинский тракт убегал прямо. Дорога к поселку резко сворачивала вправо, в низину. На повороте стояло приземистое кирпичное строение с односкатной прогнившей крышей и широкими оконными проемами, глядящими на дорогу. За строением возвышался лес, по обочине рос плотный кустарник. Когда Сандер приблизился к развилке, Димир приказал «Прыгай, стоян!» Крум вывернул руль, ударив по тормозам. возметнулся песок, в стороны полетела крошва асфальта. Машина вписалась в поворот. Старший Верзила, прижав к груди ружье, упал на бок, вскочил и, прихрамывая, побежал к кирпичной постройке, доставая на ходу динаметную шашку. Вдалеке под эстакадой показался Тевтонец. Кром надавил педаль газа и сгорбился за рулем. И прозевал-таки глубокую яму. Сендер чиркнул бампером по дороге, под нищем хрустнуло, скрыжетнуло, машину подкинуло. Следопыт выпустил руль. Успел закрыться локтями, когда капот с треском вломился в кустарник. Пробив заросли, Сэндер со звоном врезался в крепкое толстое дерево. Грудью Крум ударился о руль и погнул его. Перед глазами вспыхнули звездочки. Следопыт потерял сознание лишь на миг и тут же, вынырнув из темноты, тряхнул головой. Под капотом шипело, из щелей валил дым. Сжав челюсти, Крум откинулся на сиденье и увидел перед собой подошву димировых сапог. Старик стонал, распластавшись на передке. Крум оглянулся. Сзади была куча мала. Жив придавил ферзя Под ним громко мыча шевелелся Тодор. С рокотом к развилке приближался Тевтонец. Крум попытался встать, но не смог. Нестерпимая боль пронзила грудь, нога застряла между педалями. «Жив!» — прохрипел он. «Жив!» Ухватившись за баранку, следопыт кое-как повернулся, другой рукой сцапал Верзилу за шиворот, дернул вверх, одновременно пытаясь выковырять ногу из педалей. «Вставай, жив! Монахи, близко!» верзила уставился на Крума бессмысленным взглядом. заморгал Следопыт встряхнул его. «Слышишь?» Жив закивал, его глаза сверкнули, и Верзила выпрямился, подхватив ферзя под мышки Тодор тут же сел. «Берите Демира, уходите в лес!» — велел Крум. «А ты?» Жив взвалил ферзя на плечо, спрыгнул на землю. «Уходите!» — скрипнул зубами следопыт, перегнувшись через спинку сиденья, раскрыл Демиров ранец. Тодор стащил к тому моменту старика с капота и поставил на ноги. Демир уронил голову на грудь и едва не упал. Младший Верзила поддержал его. «Заберите вещи!» Крум достал пружины самострел, колчан с дротиками и развернулся на сиденье. От резкого движения в глазах потемнело. Такой сильной была боль в груди. Хватая воздух ртом, следопыт наконец выдернул ногу из-под педалей и выдохнул. «В лес!» Пришедший в себя Демир, неуверенно ступая, хватаясь за ветки, побрел в чаще. Жив с Ферзем на плече, пошагал следом. Тодор задержался. Помог Круму выбраться из Сендера потом взял ранцы и побежал за остальными. Взрыкнул подъехавший к развилке Тевтонец. Следопыт, зарядив самострел, двинулся к обочине, стараясь держаться в тени деревьев. Монахи явно не спешили сворачивать на дорогу в поселок. Похоже, они видели, что с Сендером Мунтантов что-то случилось, а может, заметили, как спрыгнул Стоян, и поэтому притормозили. Во всяком случае, Крум пока не видел Тевтонец, но хорошо слышал рок от двигателя поблизости. Видимо, машина стояла за той приземистой постройкой, где внутри спрятался старший верзила. Водитель Тевтонца заглушил двигатель. Раздались громкие голоса, хлопнули дверцы. Крум остановился за деревом, выглянул, потирая ушибленную грудь. Дыхание почти выровнялось. Под ребрами еще соднило, но боль была терпима. С каждым вдохом ему становилось все легче. В этом и заключалась его мутанская особенность. Любая рана на Круме заживала очень быстро, как на песчаном шакаль. Тело следопыта покрывало множество шрамов на ногах, груди, спине и даже голове имели следы от пуль. Откуда у него способность к скорому восстановлению, он не знал. Принимал как должное, никогда не задаваясь вопросом, что в его организме не так, в чем отличие от других мутантов или людей. Крум благодарил за все духов в пустыне, считая, что те берегут его, даруя силы, и неустанно повторял про себя их сложные длинные имена. Шевеля губами, Следопыт медленно втянул носом воздух. Ветер дул северо-западный. Запахи с дороги были едва уловимы. Но Крум услышал их достаточно, чтобы разобраться, кто и куда движется и насколько монахи далеко от стояна. Закрепив колчан с дротиками на рукаве, следопыт поднял самострел, пригнулся и, перебегая от дерева к дереву, стал пробираться к развилке. С каждым ударом сердца его кровь будто вскипала, разгоняя по жилам огонь, накачивая мышцы силой. Сейчас он походил на хищного мутафага, выслеживающего добычу. Сознание следопыта занял охотник, загнавший дичь. Где-то глубоко засела мысль, что кефтонец до сих пор не взорван стояном, потому что стоит дальше, чем можно бросить динамит. Поэтому верзила прячется в кирпичной постройке, подпускает монахов ближе, чтобы раньше времени не раскрывать себя и стрелять наверняка. Ружье у старое, но мощное, бьет любой доспех на вылет со ста шагов. Сквозь заросли впереди проступили очертания строения. В рыжего цвета стене виднелся дверной проем. За ним пол, усеянный кирпичным крошевом и фрагмент широкого окна с железной рамой без стекла. Стоян прятался где-то внутри. За окном по дороге прошел жрец в желтой тоге. Второй, третий. Хрум знал, что к постройке направлялись четверо, но последний приближался, обходя ее слева. Он слишком громко топал и сопел, словно запыхавшийся манис А трое справа. Жрецы держали в руках винтовки с длинными четырехгранными штыками. Крум осторожно двинулся навстречу отколовшемуся от группы жрецу. Следопыт постарался представить, где стоит тевтонец, чтобы не угодить под пулемет. И увидал его за окном сквозь проем. Машина стояла на обочине тракта, немного не доехав до развилки. За пулеметом торчала голова стрелка в кожаном шлеме и очках с выпуклыми стеклами. И тут Крум заметил стояно. С дороги его увидеть не могли. Крыша была покатая. Прячась под ней, старший Верзила высунул в дару свою собственную круглую рожу и отчаянно гримасничал. Сейчас он даже цыкнуть боялся. Любой подозрительный звук мог выдать его положение. Верзила сжимал зубами динамитную шашку, пуская слюни. И то и дело жмурился Крум поднял правую руку, показав три пальца. И стоян кивнул, поняв, что с той стороны постройку обходят трое. Левая рука вверх и один оттопыренный палец. Слева постройку обходит один монах. Обе руки с самострелом над головой, пулеметчик в тефтонце на дороге. Верзила с трудом протиснул мясистую ладонь в дыру, взял динамит. Крум покачал головой. Жестами приказал бросить шашку в тех троих, что обходили справа. Остальные — его забота. Стоян кивнул и отвернулся. Щелкнула зажигалка, с шипением разгорелся фитиль. Жрец слева, громко топая, выбежал из-за угла, в лоб ему ударил дротик, пущенный из пружинного самострела. Без вскрика монаха прокинулся на спину, а Крум рванулся в дверной проем, перезаряжая оружие. И тут он понял, что допустил ошибку. Внутри строения оказалась лишь одна большая комната. На дороге, в стороне от Тевтонца, стояли три монаха. Один из них, жрец с треугольным лицом, направил в следопыта большой черный пистолет. Остальные, подняв винтовки, целились сквозь широкие окна. Забежав внутрь, Крум оказался у них на виду. Не раздумывая, он разрядил самострел в пулеметчика и попал. Одновременно громыхнули выстрелы. Проломив хилое покрытие на крыше, стоян выпрямился во весь рост и бросил динамит. Шашка взорвалась в воздухе прямо над монахами, которые обходили строение справа. С дороги опять бабахнули винтовки, им вторил пистолет. Крум растянулся на полу, не в силах пошевелиться. Одна пуля угодила ему в руку, другая вырвала клок мяса чуть выше колена. Из-под крыши свержился стоян. Приземлившись на четвереньках рядом со следопытом, Он ощерился и, загребая локтями, пополз к окнам. В руках у верзилы блестели ножи с кривыми лезвиями. Но что он мог с ними сделать против трех рослых жрецов, вооруженных винтовками и пистолетом? «Бросайте оружие и выходите!» — крикнули с дороги. Крум слышал, как два жреца расходятся в разные стороны от строения. Их командир оставался на месте. Собрав остатки сил, следопыт перевернулся на живот, приподнялся, сунув руку под плащ, вытащил из-за пояса нож из плавника Катрана решив что будет сражаться насмерть но монахам не сдастся краем глаза он видел стояна, который присел под сгнившим подоконником готовый прыгнуть на того кто посмеет заглянуть в комнату и тут из леса сжахнул пороховой самострел грозный с виду неповоротливый стоян распрямился как пружина выпрыгнул из окна и дотянулся до монаха слева полоснув ножом по горлу то что был справа только начал поворачиваться поднявшийся на колени крум метнул в него нож и рухнул лицом в пол донесся хрип Опять громыхнул самострел. В ответ на обочине щелкнул пистолетный выстрел. Раздалось шарканье, далекие голоса. Сильные руки подхватили Крума за плечи, поволокли. Он не видел куда. Сознание ускользало во тьму. Следопыт шевелил губами. Имена духов в пустыне громом зазвучали в голове. Он видел их темные, чернее, чем сама непроглядная пустота в царстве мертвых силуэты. Духи звали его, протяжно завывая «Крум!» «Крум!» Он открыл глаза и узнал склонившегося над ним Демира. Раны пульсировали болью, хотелось пить Старик промокнул ему губы влажной тряпкой и скупо улыбнулся. Повернув голову, Крум понял, что лежит на длинном мягком сидении под скошенным листом брони. На соседнем, напротив него, пристегнутый ремнями, растянулся ферзь. Его худое лицо с впалыми щеками было бледным, плечо стягивала тугая повязка. Крум попробовал сесть, но Демир не дал. Положив ладонь ему на грудь, опустился рядом. Сверху из люка лился слабый свет и свисали ноги стояна. Верзила сидел на броне, прячась за пулеметной турелью. «Они в тевтонце», — догадался Крум и прикрыл глаза. Спереди гудел мотор, рычание которого он принял за зов духов. Тяжелая машина покачивалась на ухабах. Под нищу молотили мелкие камни. Башмачники на двух машинах промчались мимо рынка. С рокотом свернули на набережную и понеслись к храму, распугивая ревом движков толпу, бредущую из нищих кварталов в том же направлении. Миновав маловарню с ее едкими удушливыми запахами, Архип велел Гриве сбавить скорость. Подавшись вперед, он посмотрел сквозь щель в броне. Ворота обители были закрыты. На стенах маячили жарецы которые могли чего доброго и шмальнуть в непрошенных гостей. Ведь никто их не звал сюда. Охрана рассуждает по-своему, когда видит летящие к воротам сендеры с торчащими над броней стволами. «Стой, Грива!» — ревкнул Архип, дернув водилу за плечо. «Тормози!» — завизжали колодки. Архип треснулся лбом о броню, перед глазами заплясали разноцветные круги. «Ты чё?» — он замахнулся на водилу, когда сендер остановился. «Не проснулся еще?» Башмачник отпрянул к дверце, втянув голову в плечи. Но Архип опустил руку. «Сам виноват. Всю дорогу торопил водилу». Покрикивая, заставлял топить на полную. Машина греви незнакома, вот и перестарался, не приноровившись. Проехав по городу на Девтонце, Архип ощутил всю мощь машины. Тяжелый, рокочущий бронированный Сендер вселил необыкновенную уверенность в главу башмачников. До селя Архип Дека не испытывал такого чувства превосходства над остальными кланами. Сейчас ему казалось, что с этими машинами он непобедим. Что теперь башмачникам какие-то мутанты? Тьфу и растереть! Всю дорогу Архип размышлял о летучей бригаде, которую задумал сколотить, как только заключил договор с Гестом. Но гибель преподобного расстроила все планы. И вот он опять вернулся мыслями к тому, чтобы посадить бойцов на тевтонцы, вооружить их харьковскими ракетометами и начать громить караваны, везущие наркоту в нищие кварталы. Ферз пропал, а с крапивой, новым хозяином кварталов Архип легко разберется, и даже орден не станет на помощь звать. Сам с воровской общиной покончит. Ведь если подумать, то вся эта беднота, попрошайки, дешевые шлюхи, карманники и рыночные кидалы — полная шелупонь. Кварталы — рассадник болезней, а люди, живущие в них, хуже мутантов. Им не место в Большой Московии. Пусть убираются куда хотят — на запад, за сухое море, подальше в пустошь, а то и в саму Донную пустыню. Выбравшись из машины, архип быстро зашагал к воротам храма. Возбужденный открывшимися перспективами, он не услышал окрика со стены. Шел себе, рассуждая, как башмачники в Москве поднимутся, станут третьим по силе кланом, когда он получит от Альмара еще один кефтонец. Вверху громыхнул штуцер. Пуля, взвизгнув о мостовую, высекла перед архипом искру. Он замер, мгновенно вспомнив, зачем сюда пожаловал, и от былой уверенности не осталось и следа. Икнув, глава клана испуганно оглянулся, сообразив, что слишком далеко отошел от машин. Если жрецы сейчас начнут палить, то он не успеет спрятаться за броней. Летучая бригада улетучилась сама собой. Архип поднял руки, показывая открытые ладони, и хрипло крикнул «Доложите Эльмару! Архип Дека приехал!» По странам отворот чернели широкие амбразуры. По слухам, в казематах за ними стоят легкие скорострельные пушки, сделанные на заказ в харьковских цехах. Новое оружие для храма еще покойный Гесс закупал. Пушки эти вроде бы малого калибра, но долбят будь здоров, сендеры в два счета изрешетят. В сравнении с ними шестиствольный гатлинг как примитивный пружинный самострел перед штуцером. Архип повернулся к воротам. Он не видел пушки в действии, но проверять их мощь на себе желания не испытывал. Лязгнули засовы. Тяжелая створка с проклепанными стальными полосами по краям приоткрылась внутрь. «Заходь!» — донеслось со стены. Глава клана опустил руки, еще раз оглянулся на застывшие посреди набережной кевтонцы и прошел в ворота. Оказавшись в узком каменном дворе, он услышал команду «К стене!» Двое жрецов навели на него свои ружья. Третий закрыл створку и принялся обыскивать Архипа. В этот раз глава клана не испытывал злоба к монахам, как в октагоне, когда у него отобрали маузер. Все-таки он приехал без приглашения. Ему разрешили опустить руки и велели ступать наверх. По лестнице в три пролета, ведущий на балкон под каменным изваянием зачинщика Прилепы, основателя московского храма. На балконе Архипа уже дожидался староста. Нескорослый худощавый старик, одетый в черную полурясу и шапочку из темного бархата, расшитую золотой нитью. В руке у старика была лампа, на поясе висели ключи. Как только глава башмачников поднялся на балкон, староста повернулся спиной и поспешил мимо статуи прилепы через плац ворча на ходу. «И ходить, и ездить! Когда спать-то?» Архип молча шел за ним. На плацу вокруг машин суетились монахи. Грузили ящики, оружие. Юные послушники из конториума разматывали жердин колючую проволоку. Те, что постарше, крепили ее на столбах вокруг храма. «Надо бы у себя в башне так же сделать», — подумал Архип. Пригнулся, когда староста распахнул дверку в южной стене обители и последовал в темный коридор. Старик зажег лампу. Тихо бурча зашагал быстрее. Свет лампы скользил по низким сводам. Староста иногда звякал ключами, отпирая решетки, перекрывавшие проходы. При этом на ключи он совсем не смотрел, безошибочно выбирая нужный. Они повернули раз, другой, третий. Архип раньше бывал в храме, но в покое преподобного его всегда водили разной дорогой. И всякий раз глава клана терзался вопросом, почему внутри обители все так хитро устроено и запутано. Все эти темные узкие коридоры с множеством ответвлений, где легко потеряться. Лесенки, ведущие то вниз, то вверх, и окон нет. Низкие своды давят так, что невольно хочется выть от ощущения, что попал в гробницу. Вскоре староста погасил лампу. Архип занервничал, оказавшись в полной темноте. Впереди скрипнуло, потом глухо стукнуло. Часть стены отъехала в сторону, открыв проход в небольшую нишу. Под стрельчатым окном справа, откуда лился дневной свет, стояла короткая скамейка. Напротив — голая стена. Шумно выдохнув, Архип прошел за старостой в светлый коридор. Это место было ему уже знакомо. Отсюда надо пройти влево, до поворота. Там лестница и пост охраны. Дальше вход в покое преподобного. «Ступай!» Староста махнул в сторону лестницы и посторонился. «Жду с тебя!» И осклабился, пошкребав морщинистыми пальцами щеку. Когда архип свернул к лестнице, за спиной звякнули ключи, раздался щелчок, потом стук. «Стоять! Оружие, ремни на пол!» приказал высокий жрец в желтом одеянии, стоявший на верхней ступеньке. На поясе в кожаной петельке у него висела дубинка, револьвер в кобуре, на груди сверкала начищенная бляха, особый знак элитных бойцов из окружения преподобного. «Погоди, Тура!» — окликнул другой жрец. Архип видел лишь его макушку над плечом у первого, но узнал его по голосу. Это был Лавр, коренастый рыжеволосый монах, сменивший на посту Босха, бывшего начальника стражи, сгинувшего вместе с Гестом где-то в пустоши. «Это Дека!» Лавр сместился к стене, кивнул Архипу и отступил в тень. Крест велел так пропустить. Тура обернулся, потом встал как прежде, запустив крепкие пальцы под ремень. «Крест!» — сказал он, ни к кому не обращаясь, и скривился, будто гнилую сливу только что раскусил. «Ну не хай идет!» Сверля Архипа недобрым взглядом, он не посторонился, когда тот поднялся по лесенке. Развел локти в стороны, не отпуская ремень. Лицо у жреца было вытянутое, но с крючком, словно клюв у грифа падальщика. Глава клана остановился на предпоследней ступеньке, встретился взглядом с Лавром. «Отойди, Тура!» — грозно крикнул тот. Перехватил штуцер, который держал. Зажав приклад под мышкой пихнул стволом напарника в бок. пустей и сверкнул глазами, когда жрец оглянулся. Тура неохотно отступил. Архип молча прошел к двустворчатой двери, покрытой матово-черным деревом. Покосился на охранников, потерявших к нему всякий интерес. Лавр тихо шипел на Туру, нетрудно было догадаться за что. Ну и порядочки у Эльмара в храме. Глава клана недовольно качнул головой, глядя, как бесшумно открываются створки. Видно, не все рады, что Эльмар-Крест занял место преподобного. Интересно, он сам-то об этом знает? Так и до сговора недалеко. Если в охране останутся верные Гесту люди... Чего мнешься? Заходи! Долетело, испокоив. Архип переступил порог. Створки, сработанные внутри стальных листов толщиной с ладонь, поползли обратно. Двери управлялись с особым механизмом. Глава клана знал, что в храме есть подземные мастерские, где трудятся умельцы, которые способны и не такое сотворить. В ордене есть тепловоз, таскающий вагоны по рельсовым веткам, сохранившимся после погибели. Чтобы обслуживать такую сложную технику, нужны древние знания. Поэтому монахи привенчают у себя в обители мастеровых людей и своих стараются воспитать на смену старикам. Послушники в конториуме проходят отбор. Не из всех лепят жрецов-карателей, истребителей-мутантов. Кого-то в те самые мастерские в механике определяют. Архип вдруг вспомнил Вика Каспера. Щенок к технике тяготел. Отец его с измойства к наукам приучал. Вот почему храмовый переговорщик так хотел Вика тогда забрать. И Архип дурень горяча отдал мальчонку, думая, что тот сгниет в конториуме. Тут же порядки суровые, в раз к повиновению приучают. А Вик свободолюбивый, с нормом был. «Ну?» Эльмар сидел в кресле за широким длинным столом из тёмного дерева. «Зачем приехал?» «Я ж сказал, пришлю Фёдора». Голова башмачника взбился с мысли. Растерянно заморгал. «Чего глазами хлопаешь, Архип?» «Такое чувство, что за тобой стая панцирных волков гналась. Случилось что?» Архип Дека быстро прошёл к столу, оседлав стул напротив. Эльмар смотрел на него покрасневшими от усталости глазами. Сразу видно не ложился. Веки набрягшие, на квадратном подбородке и щеках вылезла щетина. Лицо осунулось. Не зная, с чего начать, Архип огляделся. Справа и впереди стены занавешаны дорогим атласом. Слева высокое витражное окно. Покои не изменились вовсе, разве что стол завален бумагами. Гесс столько никогда не держал. И как Эльмар в таком скопище разбирается? И зачем? «Ежа проглотил!» Раздраженно бросил Эльмар. И Архип наконец решил начать с главного. «Проможайский тракт слышал?» Преподобный молчал. Глава клана оглянулся на дверь, Поёрзал на стуле. Помнишь, на меня мутанты возле Ситуньской поймы носили, грузовик сожгли. Ильмар кивнул. Так вот, если переправа через тракт была под омеговским контролем, то столько тварик старой дороге не пробралось бы. Говорят, в Москве ночью шум был. Часть бедноты к храму вон топает. Защиты просить. Рыбари посёлок бросают. В Валашиху намылились. А почему? Мутанты наступление готовят. Если дороги в пустошь отрезаны, стало быть... Он сглотнул. В город ни один караван с лиги фермеров не зайдёт «Кормильцы не смогут всех прокормить!» «Голод!» – перебил Эльмар. Лицо было серьезным. Он опустил руку под столешницу, чем-то там щелкнул. «Голод и паника!» «Про наступление рано думать!» Эльмар говорил уверенно, будто знал все наперед. Архип хотел поддакнуть, но понял, что не стоит. Он будет выглядеть, как какой-то замухрышка, желающий угодить хозяину. А ведь Архип и сам хозяин. Он расправил плечи. Голова целого клана который приехал судьбоносный для Москвы. «Да чего там Москвы? Всей пустоши вопроса решать!» Ильмар уставился в стол, погрузившись в мысли. «Надо его насчет охраны спросить», — подумал Архип. «Предупредить, что склоняют элитные бойцы ими креста про себя, недовольные им». «И про Вику узнать. В храме записи на всех ведут. Если щенок в обители где-то, затребовать его взад. Башмачникам механики нужны. Гуга совсем старый. Ему помощник в цехе пригодится». Архип уже хотел заговорить, но справа колыхнулся атлас, за полотнищем раздался шорох. Ткань разошлась, и в покое тихо вошел жрец в бледно-желтых одеждах. Скользнув по гостю взглядом, приблизился к столу. Сообщения из эктагоны были? Эльмар повернулся в кресле. «Не ведаю», — степенно ответствовал жрец низким голосом. «Мастер Федор с докладом выехал». «Свяжитесь с ним!» Преподобный раздраженно хлопнул по столу, так что Архип вздрогнул. Несколько листков слетели на пол. «Ступай!» Эльмар навалился на столешницу, потер подбородок. Когда жрец покинул комнату, поднял усталый взгляд и произнес. «Не готовы мутанты на город наступать. Силы копят, разведывают!» Отодвинувшись с креслом, он встал и шагнул к стене. «Карты читать умеешь?» «Игральные?» Архип удивился, как Эльмар резко меняет тему беседы. «Тьфу!» Тот одернул атлас на стене, открыв взгляду широкий лист бумаги, растянутый от потолка до пола, испещренный различными значками, пунктирами, разноцветными стрелками с полукружьями овалами и мелкими надписями в разных местах. «Про топографию слыхал?» И протянул руку, ткнул пальцем в верхний левый угол, где чернилами было выведено «Карта Большой Московии». И ниже, буквами помельче, масштаб 1 к 30 тысячам. Архип помотал головой. «Понятно», — сказал Альмар. «Тут вся Москва с окрестностями. мутанта здесь!» Он повернул рукой по низу карты. «Тут переправа через разлом». Ткнул в два разных места, где вившуюся змеёй коричневую ленту пересекали чёрные скобочки, от которых в центр рисунка тянулись извилистые нити. «Это тракты!» ильмар сложив ладони ковшиком, свёл их клином в центре карты, повторив изгибы нитей. «Можайский и ленинский!» «А то!» Архип привстал, показывая на жирный овал пониже. «Лужники!» «Верно! Вот башня твоя! Вот цитадель!» «Храм наш!» ильмар вернулся в кресло. «Мутантов много, но штурмовать город они не готовы!» Им не выбить клана с территории одним наскоком. Они готовятся главный бой дать, и будет он не в Москве. Мутанты перемещаются, разведчиков в город засылают». Глава клана слушал внимательно, понимая, что Эльмар-Крест в военной науке здорово сечет, в разы лучше, чем он. «Куда Архипу до да преподобного?» «И как же ты мыслишь с тварями разобраться?» — спросил башмачник. «Мэра выберем». Эльмар многозначительно посмотрел на Архипа. С хрустом сжал кулак. «Объединим кланы под моим началом, И первыми ударим по мутантам. Архип поёрзал на стуле. Легко сказать, объединим. За полотнищем справа раздался топот. Ткань заколыхалась, отлетела в сторону и в покое вбежал жрец. Что? Эльмар резко повернулся в кресле. Напали! Запыхавшись, начал он. Одну машину сожгли, одна пропала. Сгинул Фёдор. Подмогу вызвал, как натолкнулся на лазутчиков по дороге в храм. Потом пропал. Эльмар вскочил. Сколько людей сейчас в октагоне? «Два отряда и два кевтонца», — доложил жрец. Преподобный стукнул кулаком по столу. «И самоход бронированный», — добавил жрец, покосившись на Архипа. «Починен?» — спросил Альмар. Жрец кивнул. «С тобой потом сочтемся», — бросил преподобный Архипу, который даже рта не успел открыть. «Пусть два десятка жрецов садятся в самоход башмачников и едут на поиски Федора. В октагон в неурочный конвой отправить». «Так в Копотню же собирались», — возразил жрец. «Совет подождет», — по Багравев пророкотал альмар «Мне сведения нужны. Найдите Фёдора!» Жрец кинулся к тайному ходу из покоя, вскрытому за Атласом. «И чтоб доклады ежечасно со всех застав шли!» — крикнул вдогонку ильмар «Уяснил!» — донеслось уже из-за полотнища. Преподобный тяжело опустился в кресло. Посидел, уставившись невидящим взглядом в стол. «Езжай к себе, Архип! Как вернуться жрецы из поисков извещу! Твой самоход сразу отгонит в башню!» Он сунул руку под стол, чем-то щёлкнул. «Ступай!» Архип оглянулся, двери в покое бесшумно отворились. Голова башмачников медленно встал, испытав отвращение к себе. ильмар его как того жреца шпыняет. «Ступай! Езжай!» Без согласия самоход пользует, но возразить нечего. Сам виноват, позволил такое отношение. Поставил бы себя навстречу в октагоне по-другому, глядишь, все было бы иначе. Он повернулся и вышел в коридор.